Враг пятый. Моя сила воли, преодоление себя. Трудности возрастают по мере приближения к цели, но пусть каждый совершает свой путь, подобно звездам, спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели. Йоган Гёте. Человек часто сам себе злейший враг. К такому выводу пришел древнеримский политический деятель, оратор. Ученый и просто умный человек Марк Тулли Цицерон. Казалось бы, знаешь, чего хочешь, набрался решимости, записал план по достижению желаемого. Действуй. Но нет, что-то постоянно мешает. Можно, например, долго и мучительно копаться в себе, искать отговорки и оправдания бездействию. Но я за другой подход. Взять себя в руки и преодолеть преграды преодолеть себя. Для этого предлагаю вам набор практических инструментов. Только то, что действительно работает и проверено многолетней практикой. Кино в голове. Воображайте будущий успех. Я уже рассказывал, что воображение активно и регулярно используют в своей работе космонавты и профессиональные спортсмены. В деталях представляют, что и как будут делать. Включайте воображение. Забудьте, если в детстве вас дразнили «воображала, хвост поджала и за стенку убежала». Да, вы взрослый, солидный человек, который в деталях представляет, как конкретно достигнет цели. И это мощный инструмент. А потом еще представьте, как будете себя чувствовать, как отпразднуете успех. Смакуйте эти ощущения. Воображать, или, как модно теперь говорить, визуализировать, можно где угодно. на прогулке. Во время тренировки по фитнесу, на отдыхе. Я, например, под это дело люблю включать хорошую музыку. Если будете пробовать, выбирайте то, что вам по нраву. Классику, рок-н-ролл, джаз, рюмку водки на столе. У каждого свои предпочтения. Главное, чтобы вам было приятно это слушать и слышать. Лучше всего выбрать конкретное время для визуализации и проводить ее каждый день. Помните, я рассказывал, утром... Еще лежа в кровати, представляю, как буду выполнять свою суперзадачу на день. И это отлично работает. Задает мозгу верные ориентиры. Самооценка. От крайностей к норме. Самооценка бывает трех видов. Заниженная, завышенная и адекватная. С пониманием развития. Работайте с самооценкой, чтобы она вам не мешала. Прекрасный пример. Уважаемая мною Кристина Арбакайте. Побывал на четырех ее концертах, аплодировал. Двигается прекрасно, отличная подтанцовка на сцене, красивое шоу. Песни великолепно подобраны под возможности ее голоса, звучат хорошо. Но как певица она, будем откровенно, чуть выше среднего уровня. Есть множество более талантливых исполнительниц. Однако не забываем, как зовут маму Кристины. Алла Борисовна всегда поддерживала формировала самооценку дочери. И вот результат – концерты, успешная карьера, поклонники и звания заслуженной артистки России. Кстати, уверен, если бы не было Аллы Пугачевой, не знали бы мы звезд эстрады Филиппа Киркорова, Владимира Кузьмина и Максима Галкина. С кем Примадонна дружила и общалась, те быстро становились популярны и любимы народом. И не только в результате ее покровительства но и благодаря той бодрой, позитивной атмосфере, которая всегда присутствует вокруг этой женщины. Она просто источает жизненную силу и щедро делится ею с окружающими. Арбакайте — пример здоровой самооценки, заложенной с детства. Но и во взрослом возрасте, если в юные годы были проблемы, ситуацию можно исправить. Это называют «эффектом пигмалиона» по следам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» которая, в свою очередь, отсылает к древнегреческому мифу о скульпторе, создавшем прекрасную статую и влюбившемся в свое творение. В пьесе шоу лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс заключает Пари со своим приятелем, полковником Пикерингом. Условия спора таковы. Хиггинс должен за 6 месяцев обучить уличную цветочницу Элизу Дулитл манерам высшего общества и на светском приеме выдать ее За герцогиню. При этом девушка выросла в трущобах, высокой культурой поведения и речи не отличалась. Казалось, миссия невыполнима. Но Хиггинс всерьез берется за дело: создает необходимую среду, условия для девушки. И она действительно становится леди. В жизни это тоже возможно. Существует множество примеров, когда зрелый человек избавляется от мучивших его всю жизнь психологических оков и получает, наконец, то, чего заслуживает. Так что, если есть проблемы с самооценкой, работайте над этим. Установка 2.20. Это моя личная методика, которой пользуюсь буквально каждый день. Мой подход. Поставил цель, сразу в течение двух минут сделай к ней первый шаг. Не откладывай. Подними попу с дивана, соверши первое действие почему именно две минуты, цифра появилась из практики. Заметил, если за это время ничего не сделать, мозг отвлекается на другие мысли, энергия и запал улетучиваются. За две минуты нужно сделать первый шаг, и тогда любое дело сдвинется с мертвой точки. А 20 минут — это тот срок, за который можно перетерпеть любое искушение. Допустим, вы твердо решили сбросить лишний вес и удержать приемлемую цифру на весах. А тут узнали, что жена час назад поставила пиво в холодильник, колбаску копченую рядом положила. Открыли посмотреть, пахнет так, что закачаешься. Или решили бросить курить, а рука сама тянется к сигаретам. В таких ситуациях нужно перетерпеть 20 минут. К холодильнику не подходить, пачку сигарет забросить далеко на шкаф а лучше вообще выбросить, конечно. Тоже проверено на себе. Через 20 минут запретного уже не хочется, вы поймете, что это была минутная слабость. Еще раз, очень коротко. Если нужно что-то сделать, беритесь сразу, в первые 2 минуты. А если чего-то делать не нужно, терпите 20, боритесь с собой. Запретный плод, вы знаете, сладок. Кстати. Искусственным созданием запретного плода можно воспользоваться и во благо. Был один примечательный случай. Однажды мне пришло большое благодарственное письмо от женщины, которой я, сам того не зная, очень помог. «Сын ее», — писала она, — «учился в девятом классе и был исключительным оболтусом. Ничем не интересовался, кроме бокса и залипания в гаджетах. На литературе в школе давали домашнее чтение, ничего не читал». Пробовала подсовывать интересные книги? Все мимо. Короче говоря, девятый класс. Какая учеба, когда друзья-товарищи вокруг, девочки, весь мир у твоих ног? Как-то автор письма купила мою книгу «Ген директора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски». Села читать. Мимо проходил сын. Мам, что читаешь? Тебе такие книги читать еще рано. Отошла на кухню? Возвращается? Сын сидит и листает книгу. Прочел запоем. После этого вслух цитировал особенно понравившиеся места, комментировал. Потом еще раз перечитал всю книгу и сказал, ⁇ Мама, у меня появилась цель. Хочу окончить университет, выучить немецкий язык и устроиться на работу в дилерский центр. ⁇ Спасибо вам, Владимир Николаевич, ⁇ писала мне женщина, что пробудили у сына желание заняться чем-то стоящим. Так моя книга, замаскированная под запретный плод, позитивно повлияла на жизнь человека. Так что иногда лучше человеку в чем-то отказать, чтобы пробудить в нем интерес. Техника поджим. Эта техника проста и понятна. Когда необходимо, просто напрячься и сделать чуть-чуть больше. Например, сегодня утро пятницы, впереди выходные, время, которое вы проводите с семьей. Значит, нужно поджать и закрыть максимум задач, которые нельзя оставлять до понедельника. Аналогичная ситуация часто возникает перед отпуском. Я рекомендую составить список дел от самых важных до просто нужных и методично, шаг за шагом их выполнять. А чтобы не перегореть, придумайте себе мотивацию. Допустим, у вас в целях на год... Съездить во время отпуска в прекрасный город Суздаль. Вы все запланировали, купили билеты и заказали гостиницу. До отпуска остается четыре дня. Написали список задач, посмотрели на него и подумали. Все успею сделать, поеду в Суздаль, а в качестве вознаграждения попробую тамошнее варенье из огурцов. Это чистая правда. Огуречное варенье считается местным, национальным блюдом, народным достоянием. Или придумываете другое вознаграждение за поджим. Поеду в Европу. Куплю себе красные туфли Боттега Венета из новой коллекции. Сразу появляется желание поскорее разобраться с делами и оказаться в бутике. Метод работает. Техника «чуть-чуть». Она же плюс одна миля. Для нашего мозга все новое и неизвестное – потенциальная угроза. Так он привык работать на протяжении тысячелетий. Его главная задача — сохранить жизнь сегодня, здесь и сейчас. Для мозга лучше, чтобы все шло по накатанной, те же действия, мысли и распорядок дня. А все новое — опасность. Теперь понимаете, почему для многих людей инновации — это огромный стресс. Серое вещество сопротивляется, упирается изо всех сил. Что делать? Обманывать мозг по чуть-чуть. Например, вы отжимаетесь от пола сорок раз и хотите улучшить результат. Пока готовитесь, разминаетесь, настройте себя на те же сорок, но в конце подожмите, сделайте еще одно. Мозг не будет протестовать. Один раз не покажется страшной нагрузкой. Да, небольшой стресс возможен, но вы успокоите мозг. Дружище, это почти как вчера. Всего на разок больше. На следующий день повторите. Снова 41 раз. Через несколько дней увидите, что привыкли, отжимаетесь без сопротивления. Главное — по чуть-чуть. Не пугайте мозг рывком и стрессом. Не «сейчас отожмусь 50 раз вместо 40», а «шаг за шагом» — 41, 42, 43. Эту же технику использовал, в частности, император французов Наполеон I Бонапарт, говоривший «Если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвигаться». Аффирмации. Быстрая настройка самого себя. «Не устаю повторять. Никогда себя не ругайте, не критикуйте. Осудишь себя, укоришь. Уйдет энергия, не будет сил исправить ситуацию». Вместо этого поддерживайте себя, мотивируйте. Отличный инструмент для этого — аффирмации. Позитивные утверждения, создающие правильный психологический настрой. Примеры аффирмаций. Я хочу. Я смогу. Я это сделаю. Я крутой, крутая. Я привлекательный, привлекательная. Я красивый, красивая. Я молодец. Я человек слова. «Я лучший», «Лучшая», «Я прекрасная мама», «Прекрасный папа», «Я сильный», «Я сильная». Я поддерживаю себя по-своему. Использую для этого фамилию. Я же «Моженков», значит, все могу. Убеждаю себя, что маженков происходит от слова «может». В семье надо мной смеются, но это работает. А еще вижу улыбку окружающих, когда называю себя Владимир Молодцов. Так я себя именую, когда чего-то достиг, удалось что-то хорошее, интересное, даже небольшое дело. Поддерживаю себя. Вы можете составить собственные аффирмации. Формулировка должна быть положительной. Нельзя употреблять частицу «не», желательно избегать пассивных конструкций. Вместо «мне надо» лучше сказать «я хочу». Кроме того, есть ряд правил. Они гласят, что аффирмации должны быть строго в настоящем времени, должны касаться только того, кто их произносит, не должны быть длинными, не должны вызывать отторжения. Да, в первое время при использовании аффирмаций может быть не по себе. Если вам в детстве вбивали в голову, что не нужно высовываться, лучше быть средненьким, мозг наверняка начнет сопротивляться. Что это за фраза? Ерунда какая-то? Нормальная первичная реакция. Продолжайте, настраивайте себя. Успех придет с практикой. Поэт Вадим Шефнер писал «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Я прочувствовал это на себе. Мне было 13 лет, мы с семьей провожали в армию дядю. Уходил служить, А людей собралось, словно на войну отправляли. Мощное застолье, ближние и дальние родственники, аккордеон, почти свадьба. Мы, дети, бегали рядом. Помню, как во двор вышла мама, подошла ко мне и нежно сказала. «Сынок, а ты у меня красивый. Девочки на тебя засматриваются». «Ого! Вот это да!» «Понял, что я красивый, начал дружить с девочками. А раньше стеснялся» потому что мама, авторитет, сказала, что я привлекательный. Значит, так и есть. Используйте силу слов. Поддерживайте, хвалите себя даже за маленькие успехи, не говоря уже о больших. Напоминайте себе «я сильный», «я человек слова», «я прекрасный родитель». Найдите фразы, откликающиеся в сердце. И не забывайте хвалить людей из своего окружения, сотрудников. Я немного перефразировал Маяковского. Хвалить всегда, хвалить везде, до дней последних донца. Хвалить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой. В бизнесе и работе. Не забывайте минимум пять раз в день похвалить сотрудников за маленькие победы. Ты молодец, ты лучший, ты достигатор, ты крутой. Маляру, например, скажите, что он Айвазовский а предложившего новое направление менеджера назовите Гагариным, он же первопроходец. Хвалите жену, детей. У детей срабатывает интересный психологический эффект, которым стоит пользоваться. Похвалишь – ребенку понравится. Завтра сделает еще что-нибудь хорошее, чтобы получить похвалу. Сведем до памятки. Регулярно хвалите себя, членов семьи и сотрудников привычки. Создаем автопилот в мозге. Люди привыкли думать, что способны управлять собой. Однако ученые разочаровывают. Около 95% всех наших поступков следствие привычек, мыслительных и поведенческих. Представьте себе, всего лишь 5% действий человек совершает осознанно, а в остальное время действует на автомате никто толком не понимает что такое подсознание и как оно работает, но все исследователи сходятся во мнении подсознание есть и именно оно рулит нашим поведением в нем собраны наши привычки, образующие по сути человеческий автопилот. Так что же с этим делать формировать привычки есть два пути первый пустить процесс на самотек допустим вышли в курилку с другом он говорит, На, попробуй, протягивает сигарету. Ты закурил, подымил с товарищем. Завтра вышли, еще разок. Вечером снова. На следующий день уже покупаешь пачку сигарет, выходишь покурить раз в два часа. Со временем количество перекуров растет, а потом уже без сигарет чувствуешь себя некомфортно. Еле-еле можешь получасовое совещание высидеть. Что в итоге? Не дотягиваешь и до 60 лет. подкошенный вредной привычкой. Второй — осознанно сформировать, загрузить в подсознание полезные привычки, которые будут вести по жизни. Это решение мне нравится гораздо больше. Еще раз вспоминаем Пушкина. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Примечательно, что полезные и вредные привычки формируются одинаково. Делаем что-то один раз, второй, десятый. Проходит время — Привычка готова. Так какие же привычки выбрать? Как не промахнуться? У вас уже есть собственные ценности, правила и записанные цели. Подумайте, какие действия приведут вас к желаемому. Что нужно делать каждый день? Используйте в этом непростом деле семь этапов. Семь этапов формирования привычек. Первый этап. Ясно осознать, для чего нужна полезная привычка. Второй этап поставить цель. Третий этап. Вообразить, как на практике использовать полезную привычку. Четвертый этап. Начать внедрять только одну полезную привычку. Минимум 45 дней. Пятый этап. Анализировать, что происходит. Вносить коррективы. Метод Виагры. Шестой этап. Благодарить. Награждать себя за сделанное. Седьмой этап. Если сорвались, упали с лошади, немедленно снова вскочить в седло. Отдельный важный вопрос. Сколько времени необходимо для формирования привычки? Наверняка вы слышали о сроке в 21 день. Если бы. На самом деле за 21 день в мозге только начинают формироваться новые нейронные связи, которые позднее могут собрать нужные привычки. Полный же срок закрепления обычно оказывается значительно длиннее. Джейн Уордл из исследовательского центра здорового образа жизни при Университетском колледже Лондона вместе с коллегами провела исследование. Сколько времени потребуется человеку, чтобы довести определенные действия до автоматизма? В течение 12 недель 96 добровольцев каждый день выполняли одно из трех действий добавляли в рацион на ужин фрукты, бегали вечером 15 минут или пили определенный напиток. Основным условием было именно на ужин. Так ученые определяли конкретный момент для выработки автоматического действия. Оказалось, что привычки у добровольцев формировались в среднем за 66 дней. Также исследователи сделали еще один печальный, но важный вывод — В отличие от тяги к наркотикам, развивающейся после второй-третьей дозы, полезные привычки требуют куда больше времени. Подтверждаю, у меня на внедрение даже несложного привыкания уходит полтора-два месяца. А чтобы приучить мозг к чему-то действительно глобальному, требуется 5-7 месяцев упорной ежедневной работы. Я рекомендую внедрять по одной привычке. Пробовал сразу две, три, четыре, не получается. Одна штука оптимальна, постоянно о ней думаешь и действуешь. Но даже если сорвались, чего-то не смогли сделать или попросту забыли, ничего страшного. Никто не совершенен, а Москва не сразу строилась. Бывает. Главное, не впадайте в отчаяние и самобичевание. Быстро возвращайтесь в правильное русло. Чтобы не забывать, помогайте себе напоминалками. Пишите на листах бумаги, ставьте будильники-таймеры на смартфоне. Не рассчитывайте на офис под прической. Там, то есть в мозге, и без ваших полезных привычек, гора важных дел. Нужно гонять кровь по организму, регулировать работу внутренних органов, оценивать настроение начальника. Разгрузите мозг, сделайте напоминалки в блокноте, компьютере и любом удобном гаджете. А еще у привычек есть одно великолепное свойство. Они помогают человеку меняться. А меняться необходимо. За минувшие 40 лет я пять раз круто менял сферу профессиональной деятельности. А сколько раз кардинально менялась жизнь человечества, не сосчитать. Существовала, допустим, целая индустрия, рассчитанная на лошадей как вид транспорта. Делали упряжки, повозки и колеса для них, вожжи, седла. А потом все это стало резко ненужным, поскольку на дороге пришел, то есть выехал, автомобиль. Сейчас время меняется еще быстрее, и чтобы за ним успеть, нужно меняться самому, напитываться новыми знаниями и навыками. Правило трех П. Повторяй полезные привычки. Об этом правиле долго говорить не будем, все очевидно. Думаю, стоит только отметить, что привычками мы формируем характер, а характер создает судьбу. Признаюсь вам, меня давно интересует вопрос, предрешена ли судьба человека при рождении. Если да, то на сколько процентов? И вообще, можем ли мы, будучи уже взрослыми людьми, влиять на судьбу? Понимаю, конечно, что это, по сути, проблема свободы воли, один из ключевых вопросов философии, над которым размышляют из-за которого спорят и ломают копья лучшие умы человечества. Точного ответа нет и вряд ли он будет, во всяком случае при нашей жизни, это я тоже знаю. Но все равно хочу вас спросить, как считаете, можем ли мы влиять на собственную судьбу? Ученые сообщают, что на 50% характер человека определяют гены, а вторые 50% зависят от самой личности и ее окружения. Меня эти цифры, откровенно говоря, расстраивают. Мне бы больше понравилось соотношение 33 к 33 к 33. То есть, чтобы на треть характер зависел от генов, еще на треть от личности и на финальную часть от окружения. Так бы у человека было больше возможностей повлиять на судьбу. Но это мое мнение. А каково ваше? Говорить тоже привычка. Очищайте речь. Слова оказывают на мозг биохимическое воздействие, доказано учеными, причем не британскими. Они выяснили то, о чем люди догадывались еще много веков назад. Слово материально. Я убежден, изменив слово, то есть лексиком в целом, можно изменить мысли, настроение, образ жизни. Видели ли вы счастливого, радостного, богатого, от слова «бог» человека, который направо и налево матерится? Когда я задаю этот вопрос на мастер-классах, мне обычно приводят в пример Сергея Шнурова. Шнурова я немного знаю лично, могу уверенно сказать, он умнейший человек, а его известный всем образ для публики. Эта игра на раздвоение, конечно, мешает ему жить, поэтому, на мой взгляд, и выглядит не очень хорошо. Еще в политику пошел. Впрочем, это его право и гражданская позиция. Употребление мата стимулирует центральную нервную систему человека, объясняет российский нейрофизиолог Александр Будик. По его словам, использование ненормативной лексики — факт агрессии. Так это расценивают окружающие, таким же образом это воспринимает и центральная нервная система ругающегося человека. А агрессия, понятное дело, приводит организм в состоянии стресса. О вредном влиянии стресса на мышление мы с вами уже говорили, а теперь добавим, что создается лишняя нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую системы. Спрашивается, стоит ли оно того? Уверен, что нет. Хотя раньше, признаю, позволял себе иногда ввернуть крепкое словцо. Когда что-нибудь тяжелое на ногу падает, трудно ограничиться фразой типа той, что в аналогичной ситуации сказал Буба Касторский из фильма «Неуловимые мстители». «Ну надо же! Так больно и именно мне!» Хочется выразиться покрепче. Но нужно себя переучивать. У меня получилось примерно за два года тщательного отслеживания и фильтрации лексикона. Теперь бранных слов можно сказать «не знаю». Очень обидно, когда у иностранцев складывается стереотипное представление о русских, а у них только водка и постоянный мат в речи. Но это же неверно! По среднему употреблению алкоголя на человека Россия находится в середине третьей десятки, примерно на 25-м месте среди всех стран мира. А русский язык интереснейший, очень богатый даже без крепких слов. Поэтому насыщайте свою речь хорошими, позитивными словами, делитесь ими с окружающими, запускайте цепочку превращений, меняйте мысли, они улучшат настроение, а следом преобразуется и образ жизни. Сила воли. Сказал? Сделал. По подсчетам ученых, в мире всего 4% людей обладают стальной силой воли. Это счастливчики, принимающие решения раз и навсегда. Все, с завтрашнего дня бегаю каждое утро. И действительно, в дождь, грозу, мороз и стужу, даже 1 января они надевают спортивный костюм, шнуруют кроссовки и выходят на пробежку. В институте у меня был такой староста, Николай Насонов. Помню, как в один прекрасный момент он сказал, что хочет начать бегать каждый день. Бегает до сих пор. Старше меня на четыре года, но пробежки ежедневно. Можете себе представить? Про таких людей говорят «сказал, как отрезал». В великом романе Николая Чернышевского «Что делать?» подобной чертой обладал Рахметов. Однако счастливых владельцев стальной воли, повторюсь, всего 4%. А мы с вами находимся в остальных 96, потому и помогаем себе разными инструментами. Включаем воображение, поджимаем, повторяем аффирмации и сознательно формируем привычки. Как можем, качаем мышцу нашей силы воли.